особенно густой вокруг черного пятна пулевого отверстия затылок определил Артем, стараясь чтобы его голос звучал спокойно и чувствуя, что сейчас его тошнит. Михаил Парфирович прикрыл рот рукой, и глаза его заблестели. Что делают? Боже, что ж они делают? сдавленно произнес он. Ванечка, не смотри, не смотри и иди сюда. Но ну, Ванечка не проявляя Ни малейшего беспокойства уселся на корточки рядом с ближайшим трупом и принялся сосредоточенно тыкать его пальцем оживленным очам. Луч скользнул выше по стене, и осветил кусок грубо обёрточной бумаги, наклеенный прямо над телами на уровне глаз. Сверху украшенный изображениями орлов с распростёртыми крыльями, шел набранный готическим шрифтом заголовок: Верт Райх. А дальше уже значилось по-русски. Ни одной черномазой твари ближе трехсот метров от Великого Райха и был сочно пропечатан тот самый знак. Прохода нет. Черный контур человечка в запрещающем круге. Сволочи. Сквозь стиснутые зубы выдавил Артем. — "За что? Что у них волосы другого цвета?" Старик только сокрушенно покачал головой потянул за шиворот Ванечку, который влёкся изучением тел и никак не хотел вставать с корточек. "Я вижу, наш типографский станок все еще работает", грустно заметил он, и они двинулись дальше. Они шли все медленнее и медленнее, так что только через две минуты показался намалёванный на стене красной краской силуэт орла и надпись «Триста метров». — Еще триста метров, — дометл Артем, — с беспокойством вслушиваясь в отголоски собачьего лая, раздающегося вдалеке. Метров за сто до станции в лицо ударил яркий свет, и они остановились. Руки за голову, стоять смирно! — загрохотал усильный громкоговорителем голос: Артем послушно положил обе ладони на затылок а михаил парфилович поднял обе руки вверх держа в одной из них ванечкину ладонь я сказал всем руки за голову медленно идите вперед! не делай резких движений продолжал надрываться голос и артём никак не мог разглядеть кто же говорит потому что свет бил прямо в глаза их ужасно резало и приходилось смотреть вниз Пройдя маленькими шажками еще какое-то расстояние, они опять покорно замерли на месте, и прожектор наконец отвели в сторону. Здесь была возведена целая баррикада. На позиции их стояли двое дюжик автоматчиков и еще один человек с кобурой на поясе, все в камуфляже и черных беретах, на бёкре надетые набритые головы. На рукавах у них красовались белые повязки, некое подобие немецкой свастики, но не с четырьмя концами, а с тремя. Чуть подальше виднелись темные фигуры еще нескольких человек. У ног одного из них сидела нервно поскуливающая собака. Стены вокруг были изрисованы крестами, орлами, лозунгами и проклятиями в адрес нерусских. Последний немного озадачил Артёма, потому что часть надписи была сделана на немецком. На видном месте под подпаленным полотнищем силуэтом орла и трёхконечной свастикой стоял уютно подсвеченный пластиковый знак с несчастным черным человечком, и Артема подумалось, что там, наверное, у них организован Красный уголок. Один из охранников сделал шаг вперед и зажёг длинный, похожий на дубинку ручной фонарь, держа его в согнутой руке на уровне головы. Он не спеша обошел всех троих, пристально заглядывая в лица, очевидно, пытаясь выыскать какое-то неславянское в их чертах. Однако черты у всех них, за исключением, разве что Ванечки, лицо которого несло печать его болезни, были сравнительно русские, поэтому он надвёл фонарщик разочарованно пожал плечами. Документы потребовал он. Артем с готовностью протянул свой паспорт. Михаил Порфирич запоздало принялся отыскивать во внутреннем кармане свой и тоже, гитажник достал его. А где у вас документы на это? брезгливо указал проверяющий на Ванючку. Понимаете, дело в том, что у мальчика начал было объяснять старик. Молчать! Ко мне обращаться, господин офицер. На вопрос отвечать четко! — гаркнул на него проверяющий и фонарь запрыгал в его ладонях. — Господин офицер! «Видите ли, мальчик, болен, у него нет паспорта, он еще маленький. Понимаете? Но взгляните, он у меня вот здесь вписан. Вот смотрите, залепетал оторопевший отрупевший Мисолпарфич, заискивающий, глядя на проверяющего, пытаясь обнаружить в его глазах хоть искру сочувствия. Но тот стоял на месте прямой и твердый, как скала. Лицо его тоже словно окаменело. И Артем опять ощутил недавнее желание убить живого человека. «Где фотография выплюнул офицер до листа до нужной страничке. Дванечка, стоявший до этого момента смирно, напряженно всматривавшийся в собачий силуэт и время от времени восторженно гулкнувший, переключил свое внимание на проверяющего, и к ужасу Артема вдруг оскалил зубы и недобро загудел. Артем вдруг так испугался за него, что забыл свою неприязнь к этому созданию. Это что сам пару раз с трудом подавлял желание пнуть его как следует. Проверяющий сделал невольный шаг назад, неприязнно уставился на ванечку и процедил. — "Уберите это немедленно, или это сделаю я". "Простите, пожалуйста, господин офицер, он не понимает, что делает", с удивлением услышал Артем собственный голос. Михаил Парфич с признательностью глянул на него, а проверяющий быстро прошлись его паспортом ему назад Артём и холодно сказал: "К вам вопросов нет, можете проходить". Артем сделал несколько шагов вперед и замер, чувствуя, что ноги не слушаются его. Офицер равнодушно отвернувшись от него, повторил вопрос про фотографию. "Видите ли, дело в том, начал было Михаил Парфирч, испугавшись, добавил: "Господин офицер дело в том что у нас там нет фотографа, а на других станциях это стоит невольно дорого, у меня просто нет денег, чтобы сделать снимок. Раздевайтесь!" прервал тот его. "Прошу прощения", севшим голосом протянул Михаил Парфирч, и Артем увидел, что у него дрожат ноги. Он снял рюкзак и поставил его на пол, совершенно не думая о том, что делает. Есть такие вещи, которые не хочешь делать, даешь себе срок не делать, запрещаешь, а потом вдруг они происходят сами собой, их даже не успеваешь обдумать, они не затрагивают мыслительные центры, они происходят, и все, и остается только удивленно наблюдать за собой, и убеждать себя, что в твоей вине в этом нет, просто это случилось само. Если их сейчас разденут Поведут как тех к трехсотому метру. Артем достанет из рюкзака автомат, переведет переключатель на режим автоматического огня и постарается уложить как можно больше этих не людей в камуфляже, пока его не застрелят. Больше ничего не имело значения. Неважно было, что прошел всего день с тех пор, как он встретил Ванечку и старика, неважно, что его убьют, что будет с Вэденха. Не надо думать о том, что будет потом. Есть вещи, о которых лучше просто не думать. Раздевайтесь, тщательно артикулируя, повторил офицер. Обыск. Но позвольте, пролебедал Михаил Профич. Молчать! гаркнул тот. Быстрей! и подкрепляя свои слова, потянул с брой пистолет. Старик начал торопливо расстегивать пуговицы своей куртки. А Проверяющий отвел руку с пистолетом в сторону И молча наблюдал, как кто-то скидывает фуфайку, неловко прыгая одной ноге, снимает сапоги и колеблется, расстегивает ли брючный ремень. Быстрей! взбешенно прошипел офицер. Но неловко, понимаете? начал было Михаил Парфиич. Но проверяющий окончательно выйдя из себя, сильно ткнул его кулаком зубы. Артем рванулся вперед, но сзади его тут же схватили две сильных руки, и как он не старался выкрутиться, все было бесполезно. И тут произошло непредвиденное. Ванечка, который был ростом чуть ли не в два раза ниже головореза в черном берете, вдруг ощерился и с животным рыком ринулся на битчика. Тот никак не ожидал подобной прыти от убогого Иванечки, удалось вцепиться ему в левую руку и даже ударить его ладони в грудь. Но через секунду. Офицер опомнился, отшвырнул Ванечку от себя, отступил назад и вытянув руку с пистолетом вперед выстрелил. Выстрел, усиленный эхом пустого тоннеля, ударил по барабанным перепонкам, но Артему показалось, что он все равно слышит, как тихо всхлипнул Ванечка, садясь на пол. Он ещё кренился лицом вниз, держась обеими руками за живот.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 И он ощутил в себе такую силу, что опешивший солдат, державший его сзади, чуть не упал на пол, когда он рванулся вперед. Время растянулось для него. Его как раз хватило, чтобы схватиться за рукоять автомата и щёлкнув предохранителем, дать очередь прямо сквозь рюкзак в пятнистую грудь офицера. Он только и успел удовлетворенно заметить, как возникает черный пунктир пулевых отверстий на камуфляжа.